Глава 13. Прелести ожидания «Пора бы Энну уже вернуться, чтобы заняться шитьем», — сказала Марилла, взглянув на часы, а потом в окно, на желтый августовский день, когда, казалось, все дремало от жары. Она осталась играть с Дианой на полчаса больше, чем я ей разрешила, и теперь сидит на поленице и болтает с Мэтью, хотя прекрасно знает, что она должна заниматься шитьем. И, конечно, он слушает ее, развесив уши, как дурачок. Я никогда не видела такого увлеченного мужчину. Чем больше и чем чуднее она говорит, тем больше он кажется рад. Эн Ширли, иди сюда, сию же минуту. Ты меня слышишь? Эти слова сопровождались громким стуком в окно. Эн ворвалась в комнату с сияющими глазами, разрумянившимися щеками и развивающимися волосами. «О, Марилла!» — она воскликнула, задыхаясь. «На следующей неделе будет пикник, который устраивает воскресная школа в поле мистера Хармонда Эндрюса, прямо рядом с озером мерцающих вод. Миссис Белл и миссис Линд собираются сделать мороженое. Подумать только! Марилла, мороженое! Ах, Марилла, я могу туда пойти?» «Энн». Ты только посмотри на часы, когда я говорила тебе прийти. В два часа. Но разве это не великолепная идея? Пикник. Марила, пожалуйста, я могу пойти? О, я никогда не была на пикнике. Я мечтала об этом, но никогда не была. Да, я говорила тебе прийти в два часа, а сейчас два сорок пять. Я хотела бы знать, почему ты не послушалась меня, Энн. Я старалась, Марила, насколько возможно, но вы понятия не имеете, как здорово играть в убежище безделья. А потом, конечно, я должна была рассказать Мэтью о пикнике. Он такой благодарный слушатель. Пожалуйста, я могу пойти? Ты должна будешь научиться противостоять желанию поиграть. Когда я говорю тебе прийти в определенное время, я имею в виду точное время, а не плюс-минус полчаса и тебе не нужно останавливаться, чтобы поболтать с благодарными слушателями, которые тебе встретятся по пути. Что касается пикника, ты, конечно, можешь пойти. Ты ученица воскресной школы, и нет причины не разрешать тебе идти, когда все остальные девочки пойдут». «Но... но...» — нерешительно сказала Энн. «Диана говорит, что все должны взять с собой корзинку с едой. А я не умею готовить, как вы знаете, Марилла». Я не против пойти на пикник в платье без рукавов фонариков, но я буду чувствовать себя ужасно, если я пойду без корзинки с едой. Эта мысль гложет меня с тех пор, как Диана сказала мне. Ну, это не должно тебя больше заботить. Я испеку. Все для твоей корзинки. О, дорогая Марилла, вы так добры ко мне. О, я так благодарна вам. После всех этих «ах» и «ох» Энн бросилась в объятия Марилли и восторженно поцеловала ее смуглую щеку. Первый раз в жизни детские губы добровольно коснулись лица Мариллы. Опять это внезапное ощущение поразительной сладости привело ее в восторг. Она в глубине души была рада импульсивной ласке Энн и, вероятно, поэтому резко сказала. «Ну-ну, все эти поцелуи никому не нужны. Лучше бы ты выполняла мои указания. Что касается приготовления еды, я собираюсь начать давать тебе уроки поготовки. Но ты такая ветреная, Энн. Я все жду, когда ты успокоишься и научишься быть уравновешенной, прежде чем я начну тебя учить. Ты должна сосредоточиться на приготовлении еды и не отвлекаться на посторонние вещи». Теперь возьми свое лоскутное одеяло и пришей еще квадратик к нему до полдника. «Я не люблю пришивать лоскутки», — сказала Энн с грустью, вытаскивая свою рабочую корзинку и со вздохом садясь перед маленькой кучкой красных и белых лоскутков. «Я думаю, что иногда шитье неплохое занятие, но нет никакого простора для фантазии в лоскутном одеяле». Это всего лишь один маленький шов за другим, и, кажется, никогда не будет этому конца. Но, конечно, я лучше буду Н из зеленых крыш с лоскутным одеялом, чем Н в любом другом месте, и ничего не делать, только играть. Я хочу, чтобы время за шитьем шло так же быстро, как когда я играю с Дианой. «О, мы так хорошо играем, Марила! Правда, что касается воображения, это моя задача, но я вполне в состоянии сделать это. Диана же просто идеальна в любых других занятиях. Вы знаете этот маленький кусочек земли возле ручья, который находится между нашей фермой и участком мистера Барри? Он принадлежит мистеру Уильяму Беллу. Там прямо в углу растут кружком белые березы. Это очень романтическое место, Марила. Мы с Дианой сделали там себе домик для игр. Мы назвали его «Убежище безделья». Разве это не поэтическое название? Мне потребовалось некоторое время, чтобы придумать его. Я не спала почти всю ночь, все думала о нем. И вот, когда я готова была заснуть, ко мне пришло вдохновение. Диана была в восторге, когда услышала это название. Мы устроили наш дом очень элегантно. Вы должны прийти и увидеть его, Марила. У нас есть отличные большие камни, все покрытые мхом, для сиденья. И доски от дерева до дерева – это полки, и мы ставим нашу посуду на них. Конечно, вся она разбита, но очень легко представить, что она целая. Там есть кусок тарелки с узором красного и желтого плюща, что особенно красиво. Мы поставили ее в гостиной, и у нас есть также сказочное стеклышко. Оно прекрасно, как мечта. Диана нашла его в лесу за курятником. Оно переливается маленькими радугами. Такими радугами, которые еще не выросли. Мать Дианы рассказала ей, что это стекло — это осколок лампы, которая у них когда-то была. Но лучше представить, что это феи потеряли его однажды, когда у них был бал. Поэтому мы называем его волшебным стеклом. Мэтью собирается сделать нам стол. О, и мы назвали этот маленький круглый пруд на поле у мистера Барри вербным озером. Я вычитала это название из книги, которую Диана дала мне. Это была захватывающая книга Марилла. У героини было пять кавалеров. Я бы удовлетворилась и одним. А вы? Она была очень красивая и прошла через большие испытания. Она запросто могла упасть в обморок. Я хотела бы уметь падать в обморок, а вы, Марила, это так романтично. Но я для этого очень здоровая, хоть и худая. Я верю, что когда-то поправлюсь. Как вы считаете?» Я осматриваю свои локти каждое утро, когда встаю, чтобы увидеть, не появились ли там ямочки. Диане пошили новое платье. С рукавами, до локтя. Она наденет его на пикник. «О, я надеюсь, что все будет хорошо в следующую среду. Я не перенесу, если что-нибудь случится и помешает мне пойти на пикник». «Ну, может, я бы и перенесла это, но была бы трагедия на всю жизнь, и не имеет значения, если я пойду на сотни пикников в последующие годы, они не заменят этого. Мы будем кататься на лодке по озеру мерцающих вод и есть мороженое, как я уже вам говорила». Я никогда не пробовала мороженое. Диана пыталась объяснить, что это за ощущение, но я думаю, мороженое является одним из тех вещей, которые выходят за рамки воображения. Эн, ты говорила целых десять минут, я сверила по часам, сказала Марила. Теперь просто ради любопытства посмотрим, сможешь ли ты столько промолчать. Эн замолчала. Но всю оставшуюся часть недели она только и говорила, что про пикник, думала о пикнике и мечтала о пикнике. В субботу шел дождь, и она довела себя до такого нервного состояния из-за страха, что дождь не кончится до среды, что Марила велела ей пришить несколько дополнительных лоскутков, чтобы успокоить нервы. В воскресенье Энн призналась Марилле по дороге домой из церкви, что она похолодела от волнения, когда священник объявил про пикник с кафедры. — Такая дрожь! — пробежала у меня сверху вниз по спине Марилла. Я не думаю, что действительно верила, что пикник состоится. Я не могла не думать, что он был только в моем воображении. Но когда священник говорил о чем-то с кафедры, ты просто должен поверить в это. Ты слишком близко все принимаешь к сердцу, Н, сказала Марилла со вздохом. Я боюсь, что тебя ждет очень много разочарований в жизни. О, Марилла, ждать чего-то — это уже удовольствие, воскликнула Н. Вы можете не получить ожидаемого, но ничего не может отнять у вас удовольствия от предвкушения. Как говорит миссис Линд, блаженны те, кто не ожидает ничего. Они не будут разочарованы. Но я думаю, что было бы хуже не ожидать ничего, кроме разочарования. Марилла, Марилла надела аметистовую брошь в церковь в этот день, как обычно. Марилла всегда надевала туда эту брошь и сочла бы кощунством не надеть ее. Таким же, как забыть Библию или монетки для пожертвований. Эта аметистовая брошь была самой большой драгоценностью Мариллы. Дядя-моряк подарил эту брошь ее матери, а та, в свою очередь, завещала ее Марилле. Это была старомодная овальная брошь, обрамленная очень красивыми аметистами. В ней хранилась прядь волос ее матери. Марилла слишком мало знала о драгоценных камнях, чтобы понять, насколько ценными на самом деле были эти аметисты. Но она думала, что они очень красивые, и всегда было приятно осознавать их присутствие на шее над воротником ее коричневого атласного платья, даже несмотря на то, что она не могла видеть их. Энн была в восхищении, когда впервые увидела эту брошь. «О, Марила, это прекрасная элегантная брошь! Я не знаю, как вы можете обращать внимание на проповеди или молитвы, когда она на вас. Я бы не смогла, я знаю. Я думаю, аметисты просто прелесть. Я именно такими представляла алмазы. Давным-давно, прежде чем я увидела настоящий алмаз, я читала о них и пыталась представить себе, на что они будут похожи». Я думала, что это прекрасные мерцающие фиолетовые камни. Когда я увидела настоящий алмаз в кольце у одной дамы, я была так разочарована, что заплакала. Конечно, он был очень милый, но я не так себе его представляла. Вы позволите мне подержать брошь одну минутку, Марила? Как вы думаете, аметисты — это души хороших фиалок?